Глава 35. В этот раз я очнулась резко, словно кто-то толкнул в спину, и я вынырнула из темноты. Резко распахнула глаза и тут же зажмурилась от яркого солнца, чей коварный луч светил мне в лицо. «О, вы уже очнулись, леди Бароу! послышался знакомый голос пожилого лекаря. «Что же, хорошо. Давайте тогда я вас как раз проверю и волью немного своей магии, чтобы слабость отступила». Я медленно открыла глаза, встретилась с внимательным взглядом господина Эдиха и, приподнявшись, села, уперевшись в спинку кровати. «Где мой брат?» Первым делом поинтересовалась я, оглядевшись и никого, кроме нас двоих, не обнаружив в комнате. «Он с вами и эту всю ночь просидел. Бедняга ни в какую не соглашался уходить и спал в кресле, сторожа вас. Сильно волновался за свою сестру и контролировал ваше восстановление. Но его вызвали около часа назад ответил лекарь, проводя надо мной руками и вливая лечебную магию, что моментально снимала болезненные ощущения и слабость. «А теперь выпейте зелье, двойную порцию, ведь вы вчера уснули, не поев и не выпив назначенное. Я уже отругал вашего брата за такую халатность». После всех потрясений от рассказа Рона никто и не вспомнил о лечении и еде. Совсем не до этого было. Я покорно приняла из рук господина Эдиха полный стакан темной субстанции и, терпя горечь в горле, выпила все до дна. «Вот так отлично!» — кивнул старичок, забирая пустой стакан. «Теперь завтрак, и только после этого я пущу к вам брата». Но... — начала была я, однако меня резко перебили. «Никаких «но», леди! Вы же ведьма! Сами понимаете важность лечения, поэтому я сейчас распоряжусь о вашем завтраке, и как только вы поедите, разрешу посещение». Последнее он буквально проворчал. Закинув в кожаную сумку пустой пузырек от зелья, лекарь уже более мягко добавил. «Я понимаю срочность и то, что вам нужно быстрее встать на ноги, поэтому еще на сутки оставлять вас в постели не буду. Отлежитесь хотя бы часок после еды, и тогда можете уже вставать. Только прошу вас, леди Барроу, поберегите силы. Вы, конечно, практически восстановились, но сутки бы еще не усердствовать». «Поняла вас», — кивнула я, а после лекарь покинул мою комнату. Я прикрыла глаза и пустила слабый импульс магии, проверяя состояние тела и резерва. Да, все так, как и говорил господин Эдих. Через несколько минут молчаливая девушка в белоснежном переднике принесла мне поднос с едой. Куриный бульон и лёгкий салат из овощей я съела полностью, а вот травяной отвар смогла осилить лишь наполовину. Девушка, так и не проронив ни слова, дождалась, когда я доем, и забрала поднос с грязной посудой. Но перед тем, как она покинула меня, я попросила ее позвать моего брата. Она кивнула и скрылась за дверью, а я осталась лежать и ждать Рона, обдумывая все то, что вчера успела узнать. Ситуация складывалась отвратительная и устрашающая. Если у Клеснели все получится и страхи Дертонии оправданы, то совсем скоро нас всех сотрут с земли твари. Но даже если Дертонцы ошибаются и порталы удастся закрыть, то моей Империи все равно не будет существовать. Но Рон сказал, что есть возможность вообще запечатать переходы в мир чудовищ, и это внушало надежду на то, что все будет хорошо. А еще брат, перед тем, как я уснула, сказал, «Ты нужна нам полная сил». И лекарь тоже говорил о некой срочности и о том, что мне нужно встать на ноги побыстрее. Получается, я могу чем-то помочь? Но чем же? Не представляю просто. «О боги! А где же мой котя? Как я могла о нем забыть?» Потрясение от того, что увидела брата, а после эти ужасы, совсем выбили меня из клеи, Да так, что я только сейчас вспомнила о своем коте. А еще с нами в портал, когда меня, можно сказать, похитил ночной гость, попали Вертон и лорд Ревлангрорте. Я помню, как тот прыгнул вслед за нами. Где же они все? Стоило подумать о моем любимом питомце, как по двери поскребли когтями и раздалось громогласное «мяу» я хотела бы встать чтобы впустить котю но дверь распахнулась впуская ко мне и вбежавшего взъерошенного кота и высокого темноволосого мужчину мяв воскликнул пушистик запрыгнув ко мне на кровать и лизнув щеку я тоже по тебе очень соскучилась котя улыбнулась я прижимая к себе питомца где ты был практически все время с тобой сил а сейчас ходил на завтрак на кухню ответил вместо кота мужчина и я замерла узнав голос Голос ночного гостя. Перевела неверящий взгляд на совершенно иное лицо лорда Индерси и, немного разглядев его, начала отмечать схожести в чертах с лицом, которое я видела ранее у него. «Я снял свою личину, и теперь ты видишь мое настоящее лицо. Как я тебе? Так нравлюсь больше?» Наглости и нахальства ему, конечно же, как всегда, не занимать. Однако я не могла не отметить, что его настоящий образ был намного, намного привлекательнее предыдущего. И дело совершенно не в красоте, нет. Острый взгляд остался тем же, за исключением, что сами глаза наполнились красками, стали ярче. Брови и ресницы гуще и темнее. Нос приобрел легкую горбинку, скулы стали более ярко выражены. Не самый красивый мужчина, которого я видела, но у него иная привлекательность. Мужская, чуть грубоватая и с особенным шармом. Но главное то, что если хоть раз взглянуть на такого мужчину, то уже его не забудешь. Было в нем что-то такое, чего все дамы сходят с ума, и объяснить это крайне сложно. «Лорд Индерси, где я нахожусь и что здесь делаю? И где мой брат?» Проигнорировав его вопрос, задала свой, и ощутила, как меня начала подтряхивать, а после и бросила в жар. «Да что такое со мной?» «Айрон на переговорах. У него важная задача, и его сейчас лучше не тревожить. Но он скоро освободится и навестит тебя». Обогнув мою кровать, ночной гость разместился в кресле, где ранее сидел Рон и, оглядев меня с ног, спрятанных под покрывалом до головы, продолжил. «Мы в Дертории, в одном из моих поместьй, что находится ближе к границе с твоей империей и которая сейчас служит военной базой. Я открыл портал сразу сюда». «А где господин Вертон и лорд Грорте?» На последнем имени я споткнулась, поскольку только сейчас начала понимать, что творится со мной. «Боги, как такое вообще может быть? У меня же магическая совместимость с лордом Грорте, а с ночным гостем не было». «Не бывает так, что она появляется потом, либо сразу, либо ее, значит, вообще нет?» «Ничего не понимаю». Прикрыла глаза, прислушалась к себе, оценивая все еще раз и надеясь, что что-то перепутала. Но нет, я чувствовала совместимость с ночным гостем и намного сильнее, чем с лордом Грорте. «Не может быть!» Едва слышно выдохнула я, открывая глаза и встречаясь с внимательным и насмешливым взглядом лорда Индерси. «Почувствовала уже?» Вкратчего поинтересовался он и, усмехнувшись, продолжил. «Она была изначально, но из-за моей личины, которая скрывала не только внешность, но и мою магию, ты не могла ощутить магическую совместимость». «А вы, получается, уже давно знали и ничего мне не сказали?» Зло выдохнула я, натянув покрывало повыше, практически до горла. «И что вы собирались делать с этим? Вы так и планировали похитить меня, или что?» «Мяу!» жалобно протянул Котя и потерся головой о мою руку. «Так вот, почему ты так реагировал на него!» осенила меня, когда я посмотрела на фамильяра. «Ты-то сразу все прекрасно почувствовал. Тебя не обманула личина, поэтому ты принимал только его». Мяв! Виновато пропищал питомец и требовательно посмотрел на лорда Индерси. «Да, на фамильяров не действуют такие обманки. Они видят суть», подтвердил мои мысли ночной гость. «К слову...» Теперь я не скрываюсь, и ты можешь называть меня настоящим именем Сил. И каким же? Лорд Арнол Роун Виболт. Р. Генерал Диртории. И я вспомнила, что в Диртории приставка Р. У военных значит самый высокий чин, а выше генералов только сам император. Значит, ночной гость главный у военных. Ему подчиняются все, от простого стражника до всех генералов. Для тебя я просто Арнол Сил. «Приятно познакомиться», — иронично выдохнула я. «Но почему под личиной в нашей империи, рискуя всем, были именно вы? Настолько важная фигура. Почему не другие тайные агенты?» «Поскольку именно я мог выполнить то, что нужно было», — спокойно ответил лорд Боут, и в его глазах вспыхнули фиолетовые всполохи, напоминая мне, что уровень магии у него огромен. И тут дверь вновь распахнулась, впуская к нам Рона. Брат улыбнулся мне, кивнул ночному гостю, и, схватив стул, на котором ранее сидела служанка, что приносила мне завтрак, сел рядом с моей кроватью, с противоположной стороны от лорда Боута. «Как ты, Сью?» спросил Рон, погладив котю, что быстро перекочевал от меня к нему и, запрыгнув на руки, довольно замурчал. «Лучше, я могу уже покинуть постель», ответила я, не сумев сдержать улыбки от умилительной картины. «Где господин Вертон и лорд Грорте?» «Оба были со мной на переговорах, сейчас готовят отчеты нашему императору». Они спрашивали про тебя и когда могут навестить. Я ответил, что скоро мы с тобой сами к ним придем, сказал Рон и странно посмотрел на ночного гостя. Я тоже перевела взгляд на лорда Боута и успела заметить, как в прищуренных глазах промелькнуло что-то недовольное или раздраженное. С чего бы? «Ах да, с того, что с лордом Грорте у нас магическая связь», — Рон сказал, что практически все успел поведать, кроме твоей роли в этой истории. Перешел к делу ночной гость. «Да, и мне до сих пор сложно поверить в то, что узнала. Не понимаю, почему Клеснеллия настолько уверена в том, что порталы они сумеют закрыть, если вы им предоставляли информацию об обратном». «Они считают, что таким образом Дертория пытается их обмануть и не допустить краха Лавроний, ведь им это невыгодно. Усиление Клеснеллии несет потенциальную угрозу и риск того, что следующими могут стать наши бывшие враги», ответил мне брат. «Логично», задумчиво протянула я. «Ладно, это я поняла, но какая роль мне уготована вами?» И посмотрела с вызовом на ночного гостя. «Очень важная Сью, как и другим сильным ведьмам», спокойно ответил он, а меня передёрнуло. «Как думаешь, почему твари, ворвавшись в город, так стремились именно к тебе? Почему их главной задачей было уничтожить тебя, а заодно и выпить твои силы? Собственно, в первую очередь, именно из-за них ты пробыла в таком состоянии столько времени». «Я не знаю». Медленно проговорила я, вспомнив точно такой же вопрос от Вертона, когда он защищал меня при нападении. Чудовища действительно изо всех сил пытались добраться до меня. «Поскольку именно ведьмы, точнее, самые сильные из вас, могут запечатать переходы в мир монстров», внимательно следя за мной, сказал Лорд Боут. Я перевела ошеломленный взгляд с ночного гостя на брата, и тот согласно кивнул, подтверждая слова Арнела. «Но как? Я не знаю, как это сделать». Даже представления не имею. Наши маги вас этому научат. У сильных ведьм это в магии способности запечатать портал. Поэтому твари стремятся вырваться с темных земель, чувствуя вашу силу и способности найти всех вас и уничтожить угрозу. Далеко не одна ведьма уже погибла, не сумев сбежать или спрятаться при нападениях чудовищ. Ты же и сама знаешь, что периодически наплывы монстров слишком велики и хаотичны, поэтому они прорываются в ближайшие деревни и города не только у вас, а везде. Во всех трех империях. Жаль, что мы так долго не могли понять причину происходящего. Но теперь у нас есть шанс остановить этот ужас. Молчала я долго, осмысливая слова ночного гостя. Никто меня не торопил, давая время все тщательно обдумать. Но что тут думать? Если есть шанс запечатать эти мраковые порталы и больше не допустить чудовищ в наш мир, то я сделаю все для этого, даже если это будет моим последним делом. Я согласна и сделаю все от меня зависящее. Твердо заявила я. «Хорошо», — кивнул арнол «Не стоит так сильно переживать сию. Наша главная задача будет охрана всех ведьм, ведь вы единственные, кто может спасти весь наш мир. После того, как вас обучат маги, мы отправимся в темные земли. Сейчас идут переговоры с вашим императором. Он уже знает все, и мы вместе планируем эту операцию. Сильных ведьм из вашей империи перевозят к нам. Часть уже обучили, с остальными в течение нескольких дней закончим, включая и тебя». Так вы были в нашей империи под личиной, чтобы добраться до императора и передать ему всю информацию, догадалась я. И не только, но это была основная причина, конечно же. Мы считали друг друга врагами так долго, что просто поговорить и вызвать доверие было крайне сложно. Поэтому пришлось повлиять на некоторых особых персон, чтобы те добились нужного нам результата. Если быть точнее, то они должны были сыграть свои роли, чтобы мы смогли поговорить с вашим императором и его советом и предоставить доказательства. Вы и на том балу ведь не просто так же были. Значит, и там влияли на некоторых важных особ?» — усмехнулась я, вспомнив тот дивный вечер. «Верно», — просто ответил ночной гость и улыбнулся. «И я рад, что мой путь привел меня в твой город, ведь я там встретил тебя, Сью». «Конечно, ведь я спасла вам жизнь», — улыбнулась эр-генералу и это тоже улыбка наглеца стала еще шире поужинаешь со мной ты обещал что торопить мою сестру не будешь возмутился брат что это значит рон нахмурилась я так ведь у вас сильная магическая совместимость сью мне арнол поведал и я сам вижу посмотрел уже магическим зрением лорд боут спросил у меня дозволения ухаживать за тобой и я не был против такая совместимость не просто так возникает и только я хотела сказать что обо всем этом думаю как брат добавил. «Но решать сил тебе». И тут Котя самым невозмутимым видом спрыгнул на кровать с рук Рона, прошел по моим ногам и перебрался теперь на руки ночного гостя. «И ты туда же?» — нахмурившись, спросила я Кота, и тот в ответ замурчал под ладонью лорда Боута, что пробежалась по рыжей шерстяной спине Пушистого. «Я вообще-то замуж не собиралась, и в ближайшее время тоже. А вас, лорд Боут, я вообще толком и не знаю». «Вы ведь долгое время притворялись другим человеком». «Так я и не спешу», — нагло улыбнулся он, продолжая гладить кота. «У нас еще много времени впереди Сью, и у тебя будет возможность узнать меня». «Как? Да что?» У меня даже слова закончились от возмущения. Но я глубоко вдохнула, затем выдохнула и все же нашла подходящие. «Лорд Боут!» арнол перебил меня ночной гость, призывая называть его по имени, но я упорно продолжила. «Лорд Боут, магическая совместимость не гарантирует того, что между нами сложатся добрые отношения, не говоря уже о любви. Вы сами-то меня толком и не знаете. Не думаю, что это хорошая идея». «Но лорду Грортеру ты дала шанс, Сью». В голосе ночного гостя послышался лед. «Я не отступлю, и тебя я знаю. Этого мне более чем достаточно, чтобы я в свое время сделал свой выбор». «Выбор?» — эхом повторила я. «Да, Сью», — твердо заявил он и, вернув обратно на постель моего котика, встал. Насчет этого поговорим еще позже. Сейчас очень много дел. Тебе пора собираться. Учителя ждут. Я к тебе отправлю служанку, которая поможет собраться, а после проводит к магам». Я больше ничего и спросить не успела, как ночной гость вместе с моим братом покинули комнату, оставив меня наедине с котей и тревожными мыслями.